Глава двадцать шестая. Интерлюдия первая. Одиннадцатого ноября 1768 года в усадьбе Диканька, той самой, под Полтавой, в семье почтенного главы подкоморного полтавского суда дворянина Павла Васильевича Кочубея, родился уже второй по счету сын. Отец, любивший античность, дал ему имя Виктор. Первого сынка так вообще Аполлоном назвал. Новорожденный приходился правнуком тому самому генеральному писарю Василию Леонтьевичу кучубею которого Петр I сперва казнил за донос на Гетмана Ивана Мазепу, а после предательства Гетмана посмертно объявил Кочубея мужем честным славной памяти. К сожалению, богатств своего предка семейство Кочубеев не сохранило, но беда сия на антично подобных братьях не сказалась никак. Мать их была Ульяна Андреевна, урожденная безбородка а у матери был бездетный брат, который пацанов к себе и забрал. Дядя этот, Александр Андреевич Безбородко, фактически руководивший в то время внешней политикой России, и занимался воспитанием и карьерой племянников. В столице мальчиков определили в частный пансион, а уже на следующий год записали в Преображенский лепгвардии полк. Когда Виктор окончил пансион, дядя отправил Виктора доучиваться в Женеву. Вернувшись из Швейцарии, Виктор Кочубеев в 1784 году некоторое время по протекции дяди состоял адъютантом Григория Потемкина и в этом же году начал дипломатическую карьеру в русской миссии в Швеции. Забил Виктор на службу сразу. Как там? «Служить бы рад, но лучше кушать шоколад». Не точная цитата. Племянник шлялся по борделям. «Дудки, все свободное и не очень время Кочубей проводил, посещая лекции в Упсальском университете». Похвальная тяга к знаниям. Когда в 1786 году молодой человек вернулся в Россию, то опять же по протекции влиятельного дяди попал в свиту Екатерины II во время ее путешествия в Крым. В то же время он получил придворный чин камер Юнкера. После путешествия Безбородко отправляет молодого человека послужить в составе дипломатической миссии под руководством графа Воронцова в Лондон. И там забил на службу правнук невинно убиенного. Молодой дипломат занимался больше собственным образованием, а не службой. Получив на то особое разрешение, не от дяди ли, он ездил по странам Европы, слушал лекции в университетах разных стран. В 1791 году, в возрасте уже 23 лет, Кучубей посетил революционный Париж. И там опять ходил на лекции. Дядь за племянника волновался и срочно отозвал его домой. Приехав в Петербург, Виктор подружился с великим князем Александром Павловичем с которым у него нашлись общие темы для бесед. Обсуждали будущее России. Земля крестьянам, фабрики рабочим, деньги помещикам. Оба сошлись на мысли что крепостное право следует срочно отменить. Варварство это, а мы ведь не азиаты, а Европа. Правда, их дружба быстро приобрела эпистолярный характер, так как в этом же году Кочубея на пять лет отправил дядя чрезвычайным посланником в Стамбул. Как раз незадолго до этого был подписан ясский мирный договор, И Кочубея отправили в столицу Османской империи город Стамбул, он же византий он же Константинополь, он же Царьград, наблюдать за соблюдением этого договора. Резкий карьерный рост, ну, до времена такие. В его годы и почти в это же время, в возрасте 23 лет, Валериан Зубов стал генерал-аншефом и за год завоевал половину Кавказа, в том числе и Баку. ну к Виктору Кочубею вернемся. И тут вроде судьба должна была подножку правнуку поставить. Пока Виктор служил в Стамбуле, в Петербурге сменилась власть. После кончины императрицы Екатерины Алексеевны престол занял ее сын Павел. На сотне придворных матушки окрысился, тысячу с лишним генералов разогнал по поместьям в ссылку. Кавказ прежним хозяевам отдал, но, в отличие от большинства людей, близких Екатерине, безбородка сумел удержаться на своем посту. Не пострадала карьера его племянника. В октябре 1798 года Павел I вернул его в Петербург и назначил вице-президентом коллегии иностранных дел. И почти сразу, ну там поляна быстро расчищалась, огромные возможности для карьерного роста. Так и с Виктором уже 30-летний Кочубея стал действительным тайным советником, что в армии соответствовало генералу. А еще через год он был возведен в графское достоинство. Все, что замечательно, и тут неожиданно, не таким уж и старым умирает дядя. Пока Виктор пребывал в скорби по безвременно ушедшему дяде, император Павел I решил женить дипломата на своей фаворитке Анне Лопухиной. И надо же, Кочубей не захотел быть мужем любовницы императора и поспешно женился на Марии Васильчиковой. Вспыльчего Павла это разозлило. Он ему руку любимой женщины, а тот ему фигу. Виктор впал в немилость и был отправлен в деревню. Скучал он там недолго. Наскучило скучать и, не спрося ни у кого разрешения, сбежал вместе с беременной женой тайными тропами из страны в Немеччину. Но уехал недалече. В Дрездене Кочубея догнала известие о смерти Павла I. Недолго думая, Виктор, оставив жену рожать в Немеччине, рванул назад и в конце апреля 1801 года вернулся в Петербург. В северной столице Виктор был ласково встречен другом юности, ставшим императором. По распоряжению Александра I Кочубей был принят на службу в первый департамент Сената с особым предписанием – находиться при его императорском величестве. А вчера графу Виктору кучубею вернули прежнюю должность, его вновь назначили вице-канцлером и членом коллегии иностранных дел. И это не главное. Гораздо важнее было то, что Кочубей стал одним из ближайших советников императора и вошел в состав негласного комитета, призванного подготовить преобразование государственного строя России. Сейчас, после смерти одного из главных членов этого комитета, князя Черторыйского, их там осталось трое. Граф Виктор Кочубей, граф Николай Николаевич Новосильцев, будущий президент Академии наук и управляющий царством польским, и действительный камергер граф Павел Александрович Строганов. Вечером 21 июня 1801 года граф Виктор Павлович Кочубей с женой посетил свое тесте в его загородном имении под Петербургом. Мария Васильевна родилась в семье камергера Василия Семеновича Васильчикова, брата Екатерининского фаворита, и фрейлина графиней Анны Кирилловны Разумовской, дочери последнего гетмана. Погуляли по парку, любуясь заходящим солнцем, послушали щебетание птичек, попивая чаю в большой ротонде на возвышенности, откуда открывался удивительный вид на лес и парк. Потом налетевший ветерок прогнал дам в дом, а зять с тестем остались выкурить трубочки, заботливо раскуренной специально обученным гришкой пацаном лет двенадцати. «Не дает мне покоя случай тот с убийством поляками князя Черторыйского и английского посла», выпуская ароматные клубы дыма, проговорил Васильчиков. «Да, странная история, Василий Семенович, так ведь не нашли убийц. А ведь как старались в полиции, всех поляков похватали в Петербурге и окрестностях? Слышала, меры к некоторым применяли. Пятер даже сознались, но в деталях путались и на месте преступления ерунду показывали». Оговорили себя. Перестарались по всему, видимо, полицейские чины, желая перед государем выслужиться. Бывает. Чего под плетью не скажешь. А как там Александр Павлович? Успокоился. Давненько не был при дворе. Почечная колика замучила. Крутит и крутит. С горшка, бывает, днями не встаю. И докторишки не помогают. Ни черта, ним мчура в этом не смыслит. Виктор тоже окутался облаком дыма. Крепчайший турецкий табачок слегка одурманил голову печали, расстройств чувств Александр. В молитвах каждый день Адама упоминает. Теперь у него всех разговоров, что о горцах, что для защиты его должен этот выскочка граф Витгенштейн привести с Кавказа. — Граф Витгенштейн — это то, что ключи от Дербента матушки привез? — вскинулся тесть. — Да, давненько вы, Василий Семенович, при дворе не были. И именно этот гусь. — Что же так неласково вы о заслуженном герое? Не нравится он мне. До половины двора не нравится. Вылез неизвестно откуда и всех стал жизни учить. Так ладно бы, а я имею достоверную информацию, что успел сей грозный генерал приступом взять вдовствующую императрицу. Да неужто? В трауре ведь Мария Федорна должна пребывать. Утешение черпать в молитвах, перекрестился Чубуком Камергер. Утешил, видимо, сей Аполлон без молитв. Темная и противная личность. Знаете, Василий Семенович, что недавно на балу баронессы Бенкендорф Ах, да, Гравиня Ливин нам поведал за вистом. И что же, вскинулся тесть. Говорит, что Петруша, черт бы его побрал, и эту тоже утешил после отъезда в Москву цесаревича Константина. Так вот, говорит, что резко против отмены крепостного права сей граф. Говорит, что нужно для начала, чтобы помещики наладили жизнь крестьян и превратили свои хозяйства в передовые высокодоходные предприятия. Иначе, говорит, освобождение крестьян приведет к полному обнищанию крестьян и такому же обнищанию помещиков. И не вперед Россию двинь, а отбросит на десятки лет назад. Якобы этот прожектор у себя в имении под Москвой такую прибыльную артель сейчас организовывает. И всем в следующем году расскажет, как жить надо. Самый умный в Российской империи. Думаешь, Виктор непрафон Васильчиков затянулся снова поперхнулся дымом, закашлял. Прожектер и Альфонс. Ничего, мы с... Ну, в общем, с известными людьми обсуждали тут, как его от трона отодвинуть. Законопать им, куда Макар телят не гонял. Пусть свои прожекты в жизнь притворяет. А то больно полно стало в стране проходимцев. Еще бы хорошо как-то ослабить его перед Александром. А как Александр относится к Амурам матери этого немчика? Не верит. Маман, мол, ему поклялась, что только о благотворительности они разговаривали. Он тут предложил прожект по военным школам для детей-сирот. Надо бы с фрейлинами и прислугой вдумчиво поговорить. От прислуги ничего не спрячешь, а за сто рублей даже немая язычок развяжет. Стал выбивать трубку васильчиков Васильчику, подхихикывая через кашель отпускающий И то верно, Василий Семенович, найду-ка я ушлого малого, который мне этот клубочек распутает. С Богом. Ну, пошли, а то холодает уже. Докторишки немецкие велели на сквозняках не бывать, в тепле спину держать. Ох ты, когда же отвяжется болезнь сия? Интерлюдия вторая. Знаете, что со смертью Балии генерала Ивана Варфоломеича Ламба, а до этого готовящуюся к принятию этого звания Адама Черторыйского, в Священном Совете Державного Ордена Святого Иоанна иерусалимского вакантна должность великого хранителя? Только что выбранный великим канцлером после смерти предыдущего, графа фон Палина, Балии князь Александр Борисович Куракин, оглядел собравшихся в его доме на мойке руководителей Ордена Иоаннитов в России. «У вас есть кандидатура в Великой подал голос человек в нарочито старинном екатерининском наряде. «Великий гофмейстер, а в миру обер-гофмаршал, обер-камергер и директор императорских театров Александр Львович Нарышкин». «Да, хотелось бы услышать», – поддержал великого гофмейстера великий госпиталарий. «В миру главный директор Государственного заемного банка, президент коммерц-коллегии и действительный тайный советник Балии князь Гаврила Петрович Гагарин». Мария Федоровна, голос князя Куракин дрогнул, рассказывала о чудодейственных отварах, которые полностью избавили ее от мигрени, и о очках, что изготовили придворные ювелиры по чертежам графа фон Витгенштейна. Рецепты отваров и все ингредиенты к ним тоже передал лейб-медику императрицы Петр Христианович. «Хм, интересная кандидатура. Я слышал его предложение о создании военных училищ для детей-сирот, поддержанных на высочайшем уровне». Великий маршал приподнялся и уселся в кресле поудобнее. точность мешал ему уютно устроиться в кресле с высокой жесткой спинкой. Да, Михаил ларионович так и есть. Александр позавчера утвердил своим указом устав нового благотворительного фонда, ответственного за создание сих военных интернатов. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов неделю назад был назначен взамен графа Палина военным губернатором Санкт-Петербургским и Выборгским а также управляющим гражданской частью в указанных губерниях и сразу же выбран великим маршалом в Священном Совете Державного Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. «Подающие надежды, молодой человек, а как сам он к этому отнесется? Он же сейчас послан императором Александром за единый чарами этими бородатыми на Кавказ». «От такого предложения не отказываются», хмыкнул поручик великого магистра Балии граф Николай Иванович Салтыков как бы формально возглавляющий орден мальтийских рыцарей после смерти Павла. Павел незадолго до смерти назначил воспитателя Александра и Константина президентом военной коллегии и присвоил чин генерал-фельдмаршала. «Не хватает нескольких Балии, нет цесаревича Константина», бросил негромко великий командор Балии Александра Андреевича Беклишов, только что возвращенный Александром из ссылки. Императоры должность генерал-прокурор Александру Андреевичу вернул. — Генерал фон Витгенштейн обещал императору привести горцев прямо в Москву на коронацию. Там можно и предложить графу Петру Христиановичу вступить в наши ряды, — согласился князь Куракин. — Так и порешим, братья, — припечатал поручик великого магистра граф Николай Иванович Салтыков. — А теперь не перейти нам в курительную, дорогой Александр Борисович. Вы говорили, что Антонио Пинятелли, князь Бельмонт и наш великий адмирал, прислал из Неаполя отличную граппу. — Конечно, все уже готово. Событие 74-е. «Делайте подарки немного дороже, чем вы можете себе позволить». Андре Моруа. Уговаривать Шамхала Мехти II выделить 20 лучших воинов из своей личной гвардии в конвой нового императора России Александра Павловича не пришлось. Когда он узнал, кто эти люди, что приехали вместе с графом фон Вингенштейном в Тарке, то даже сделал вид, что обиделся. Он сам мог бы 60 воинов выделить. Зачем эти чебаны в Петербурге? Туда нужно лучших, а лучше у него. Испытание. Не смеши мои тапочки, Петр. Эти люди прошли со мной столько сражений, я сам выбирал лучших. Про тапочки неточный перевод. Мехти сказал Чарыки. Это такие короткие сафьяновые башмаки или сапожки на толстой подошве, которую украили шире и длиннее ступни, и потом загибали наверх и прошивали. Я хочу еще себе в полк десяток на самом деле лучших набрать, обмен опытом. Будут друг у друга учиться. Настоял на своем Брехт. Провели стрельбы. Да, в смысле нет. Уже на четырех сотнях шагов отселись все участники кумыки. И ружья хуже, и опыта нет. Далеко им до вооруженных длинноствольным нарезным оружием черкесов. Шамхал ногами топал и орал на своих воинов, пока его брехт не увел назад во дворец. Мехти, ты зря на них кричал. Вот смотри, есть два дровосек. У одного большой топор остроноточный, а у другого маленький и тупой. Ясно же, кто больше дров нарубит. Ты лучше тряхни мошно и попытайся у персов и турок вот такие ружья для длинноствольные нарезные купить. Или на худой конец через Турцию попробуй купить у французов нарезные штуцера, как у моих гусар, которые сегодня тоже стреляли. Потихоньку во всем мире будут переходить на нарезное оружие. Пусть твои воины идут впереди, они плетутся в хвосте прогресса. Петр показал свой карамультуг афганский, который тут же в присутствии всех участников пира вручил Пщи Эльбуздукову. Все, князь, можешь уводить своих воинов домой. «Нет, генерал, я обещал проводить тебя до Дербента. Так и сделаю, ружье пока твое. Отдашь мне его в Дербенте, когда будешь домой собираться». «Я тоже провожу тебя в Дербент, Петр», протянул ему кубок с вином мехти. «А то этот новый шах неизвестно, как себя поведет. Они еще не забыли, как мы с тобой штурмовали их город. Да и еще, перед тем, как отправиться, я хочу принести присягу новому императору России Александру в твоем присутствии. Сегодня проведем обряд, а завтра выйдем к Дербенту». От Тарки до Дербента километров 120-130 по хорошей дороге вдоль моря. Добирались два с половиной дня. Шамхал, понятно, один не поехал, кроме тех воинов, что Брехт отобрал для Мариупольского полка и тех, что предназначались для конвоя императора, генерал-лейтенант Мехти II взял с собой пару сотен личной стражи и прочих гвардейцев. В результате общее количество воинов, что двигалось к Дербенту, превысило шесть сотен человек. Сильно спешили, делали привалы, осматривали прибрежные села и маленькие городки. Брехт себе в память кучу зарубок сделал. Во-первых, многие склоны гор были засажены виноградниками. И виноград был невинный, в основном а нормальный кормовой. В сортах Петр Христианович не разбирался, но дамские пальчики отметил. Длинные крупные ягоды. Будут. Пока только небольшие кисточки, но что получится именно дамские пальчики, видно. Переводчик, что выдел ему михти, сказал, что некоторые ягоды в длину бывают и вершок, и что виноград, сохраняемый в домах жителей, ему случалось вкушать даже в мае месяце. Вот откуда нужно в Крым лозу вести А винные сорта есть? Конечно, есть, но Коран запрещает нам заниматься виноделием, потому сейчас все участки, которые заняты винным виноградом, взяли в аренду армяне. А местные выращивают виноград только на еду и на продажу. Много сортов. Многие дербенцы, наши подданные, виноград выращивают только для нужд семьи непосредственно во дворе перед домом, поднимая лозы высоко над двором, придавая им форму навеса, которая защищает усадьбу от жгучих лучей солнца и создает прохладу. Но не все. Виноград имеет большое товарное значение, и потому здесь постоянно стремились к улучшению его сортов. Никто не знает, сколько выведено сортов. Сотни или десятки? Много. А что еще, интересно, на продажу вы выращиваете? Брехт вопрос задал автоматически, сам соображал, как эти десятки сортов переправить отсюда судак на свою теперь землю в Крыму. «Шафран? Еще...» «Постой. Шафран — это крокусы, маленькие луковицы с синими цветочками». «Да, почти у каждого есть участок, где сейчас как раз высаживают луковички. Собирают рыльца осенью», — подтвердил переводчик. «Еще одна зарубка на память. Шафран можно и в Крыму выращивать». Да даже в Москве можно. Сам Брехт на Урале выращивал крокусы. Другие, наверное, потому что цвели они ранней весной. Прямо только снег сойдет. Нужно взять с собой несколько десятков луковиц просто для испытания, посадить в студенцах. Проверить. А еще нужно развить здесь судоходство, чтобы прямо из Дербента вывозить шафран в астрах и далее по Волге до Москвы. Если наладить это все нормально, то можно легко разорить английских купцов, вывозящих шафран из Индии. В десяток раз плечо короче. И если поубивать всех перекупщиков и создать монопольную шафранную компанию со своим морским и речным флотом, то можно из Европы выбросить англичан. Шафран – это не только пряность, но и краситель, и лекарство. А если прибавить сюда марену красильную, то при условии, что здесь полно мериносов разводят, красить шерсть можно прямо здесь. А вот фабрики по производству ткани нужно делать в Астрахани. Развивать город и осваивать край нужно. Еще в Дербенте окрестностях занимаются разведением шелковичных червей. Мы покупаем в Дербенте около 10 пудов шелка и шелковых тканей. Для такой маленькой территории это много. А хлопок? Тут выращивают хлопок, вспомнил про бездымный порох Петр Христианович. Да, здесь выращивают хлопок, про количество не скажу, но хлопковую ткань мы у них покупаем. Больше, конечно, хлопка выращивают в более южных районах, в том же Кубинском ханстве. Приехали к стене внешне к обеду третьего дня. Стена была хороша, она начиналась прямо в море, доходил до цитадели дальше карабкалась в горы. С прошлого посещения Дербента прошло всего несколько лет. Но Брехт отметил, что жители не сидели сложа рук, и все повреждения, нанесенные русской артиллерии залатали, стену восстановили. Какое-то помутнение, что ли, нашло на графа Витгенштейна. Он пренебрег предупреждением Мехти, махнул только рукой, что я же в гости еду, а не воевать, и они с Ванькой поехали дальше к воротам. И тут грянул выстрел со стены. Стреляли из навязного оружия, до ворот было метров пятьсот, но пуля долетела и попала Ваньке в ногу. Он завизжал и свалился с лошади. Да охренеть! Брехт спрыгнул с росака своего и, подхватив Ваньку, бросился назад. За спиной жалобно ржала лошадь Ваньки. Очевидно, пуля пробила мальчику ногу и дальше угодила по ребрам лошади. Ну, суки! Брехт снял с крепления на седле лошадь свой карамультук и сумку с бумажными патронами. Потом, стоя под прикрытием коня, зарядил винтовку и насыпал порох на полку. И остановился. Вытащил из ташки подзорную трубу и осмотрел стену. В это время позади него стоял ор. Сначала гусары, а следом и все горцы стали заряжать оружие. Съездили, блин, в гости. По стене носился мужик в золотой парче, ну, начальник какой-то. Брехт прикинул расстояние. Семьсот шагов, не меньше. Это на пределе дальнобойности его кромультука. Нет, не попасть. Человечек кажется маленькой точкой. Может, лучше выйти с белым флагом и объяснить защитникам гордо, что он не воевать приехал торговать, контакты налаживать. Руки в это время делали свою работу. Нужно было переть винтовку на сошку, но ее не было. Тогда Петр Христианович плюхнулся в пыль дороги и стал целиться лежа. Ну а чего, раз-то можно стрельнуть, даже если не попадет в блестящего на солнце золотыми одеждами вельможу. Выше, нужно взять серьезно выше, он же отрабатывал в студенцах стрельбу на такую дистанцию. Бах! Брехт отбросил кармультук и приставил к глазу трубу. Мужика в золоченых одеждах не было. Неужели попал? Точно, вон же он лежит под стеной. Петр, давай уйдем подальше, сейчас они выстрелят из пушек, подбежал к нему запыхавшийся мехти. Конечно, суки, я же с миром ехал, торговать хотел, суки, что с Ванькой? Не знаю, пошли назад. «Пошли». «Во что, смотрите», — дёрнул его за руку один из гусар. Брехт повернулся и вновь глянул в подзорную трубу на дербент. Ворота открылись, и оттуда стали выходить люди. Много людей, над головой у них было большое белое полотнище. «Сдаются, что ли?» — не понял Брехт. «Мехти, пошли, человек, что язык их знает». Переводчик пошёл пешком. «Долго. Пятьсот метров. Это приличное расстояние. Вернулся переговорщик через десять минут. Бегом бежал». Прибежал, свалился в ноги Шамкалу и что-то затараторил «Чего говорит?» — нетерпеливо перебил посла граф. «Чудные дела творятся. Ты, Петр, убил Гасана Агу, Шаха Дербента, и купцы и военные решили сдаться на волю русского генерала. Они принесли тебе ключи от Дербента». «Неожиданно».